Часть третья. На берегах Урановой Галконды. На болоте. Болото на Венере. Это представлялось межпланетником абсурдным. Более абсурдным, чем пальмовые рощи на Луне или стада коров на голых пиках астероидов. Белесый туман вместо огненного неба и жидкий ил, вместо сухого, как пламя песка. Это ломало давно и прочно установившееся мнение и являлось само по себе открытием первостепенной важности. Но вместе с тем это невероятно усложняло положение, ибо было неожиданностью. А ведь ничто так не портит серьезное дело, как неожиданность. Даже отважный водитель габийских вездеходов, мало осведомленный о теориях, господствовавших в науке о Венере, и потому, не имевший об этой планете решительно никакого мнения, чувствовал себя изрядно обескураженным. То немногое, что он увидел через раскрытый люк, совершенно не соответствовало роли проводника, специалиста по пустыням, к которой он готовился. Что же касается остальных членов экипажа, то, поскольку их взгляд на вещи был естественно шире, неожиданность вызвала у них гораздо более серьезные опасения. Не то чтобы пилоты и геологи не были подготовлены к разного рода осложнениям и неудачам, вовсе нет. Каждый знал, например, что при скоростях Хиуса место посадки могло оказаться на расстоянии многих тысяч километров от Галконда. Хиус мог сесть в горах, перевернуться, наконец разбиться о скалы. Но все это были предусмотренные осложнения и неудачи, и потому не страшные, даже если они грозили гибелью. «В большом деле всегда есть риск», — любил говорить Краюхин, «и тем, кто очень боится гибели, с нами не по дороге». «Но болото на Венере?» При всей своей выдержке и огромном опыте межпланетники лишь с большим трудом скрывали друг от друга, охватившие их беспокойство. Профессия приучила их быть сдержанными в подобных случаях. А между тем каждый из них понимал, что судьба экспедиции и их жизнь зависят теперь от целого ряда неизвестных пока обстоятельств. В сознании каждого стремительно один за другим возникали новые и новые вопросы. Далеко ли тянется болото? Что оно собой представляет? Пройдет ли по нему мальчик? Не грозит ли Хиусу опасность погрузиться еще глубже или перевернуться и затонуть? Можно ли рискнуть вновь поднять планетолед, и попытаться посадить его где-нибудь в другом месте. Незадолго перед стартом Дауги сказал Краюхину, «Только бы благополучно сесть, а там мы пройдем хоть через ад». Все они знали, что, возможно, придется пройти через ад. Но кто мог предположить, что этот ад будет вот таким, мутным, булькающим, непонятным? Как уже было сказано, Быкова, По его неосведомленности волновали соображения совсем другого порядка. За судьбу экспедиции он не беспокоился, бы верил в чудесные возможности Хиуса, и, главное, в своих товарищей, особенно в Ермакова, в голосе которого не чувствовалось и тени растерянности. Для Быкова неожиданность была только приключением. И он был весьма польщен, когда Ермаков встал на его сторону в маленьком споре с Юрковским у открытого люка. С трудом вытаскивая ноги из вязкой жижи, Быков сделал несколько шагов за Ермаковым. Тот остановился, прислушиваясь. Плотная желтоватая полутьма окружала их. Они видели только небольшой участок жирно-мерцающей трясины, но слышно было многое. Невидимое болото издавало странные звуки. Оно хрипло вздыхало, кашляло, отхаркивалось. Глухие стоны доносились издалека, басистый рев — и протяжное высокое гудение. Вероятно, звуки эти производила сама трясина. Но Быков подумал вдруг о фантастических тварях, которые могли скрываться в тумане, и торопливо ощупал за поясом гранаты. «Рассказать об этом друзьям по габийской экспедиции, — подумал он, — так не поверят?» Неприятное чувство одиночества охватило его. Он оглянулся назад, на темную громаду Хиуса — Взял автомат на перевес и двинулся вперед, обгоняя Ермакова. Тик, тик, тик, тик. Робко едва слышно застучал счетчик дозиметра. Немного, не больше тысячной рентгена, успокоил он себя и тут же забыл об этом, ощутив под ногами что-то твердое. Он нагнулся, шарив впереди себя свободной рукой. Сквозь дымку испарений над ржавой, маслянистой поверхностью выступили какие-то угловатые, облепленные илом глыбы. «Как у вас дела, Алексей Петрович?» — раздался голос Ермакова. «Пока ничего особенного», — отозвался Быков. «Все в порядке. Очень топко. Под ногами не то камни, не то обломки». Скользя и спотыкаясь, он полез через непонятные глыбы. Под ногами хлюпало, чмокло, чавкало. «Сильно засасывает?» — спросил Ермаков. «Нет», — ответил Алексей Петрович и провалился по пояс. «Не утонуть бы ненароком», — мелькнула тревожная мысль. Но в эту минуту ствол автомата царапнул по-твердому. Быков вгляделся с удивлением. Путь преграждала шершавая серая площадка с отсвечивающей на изломе глинцевитой кромкой. «Анатолий Борисович», — позвал он, — «да». «Дальше болото асфальтировано». — Не понял. Иду к вам. — Я говорю, дальше болото покрыто асфальтом. — Ты бредишь, Алексей, — донесся встревоженный голос Долги. Он вместе с другими членами экипажа стоял у открытого люка и ловил каждое слово разведчиков. — Правда, настоящий асфальт. Или вроде такыра в наших пустынях. Быков закинул автомат за спину и уперся руками. Трясина с протяжным сосущим звуком выпустила его. Он стал на колени отполз на четвереньках от края и встал. Тик, тик, тик, тик. Настоящий прочный асфальт, Анатолий Борисович. Стою. «Может быть, это берег?» С тайной надеждой в голосе спросил, подходя Ермаков. «Не знаю, нет, не берег. Это как корка над болотом». Ермаков нагнулся. Толщина примерно сантиметров 30-35, сказал он. Я знаю, что это такое, вмешался вдруг Крутиков. Ведь Хиус спускался на фотореакторе. «Вот черт, было слышно, как Юрковский звонко шлепнул себя по шлему. Ведь это же. Спекший сил, несомненно, подтвердил Ермаков. Фотореактор выжег из него воду, образовалась корка, а Хиус при посадке проломил ее похоже на это согласился быков он шел вдоль кромки с любопытством приглядываясь широкая как красная площадь ровная танцевать можно но вся в трещинах мальчик пройдет осведомился ермаков быков ответил небрежно мальчик везде пройдет тик тик тик тик тик ну что же товарищи я возвращаюсь «Думаю, экипажу можно высаживаться. Юрковский и Спицын, отправляйтесь к Быкову». «Есть!» Вперед, покорители неба!» — насмешливо пропил Юрковский, вылезая из люка. «Эй, Богдан, поберегись!» «А я обиженно осведомился долги. «Мы с вами займемся анализом образцов грунта и атмосферы, и кое-что посмотрим». «Хорошо, Анатолий Борисович». «Михаил Антонович», — распорядился Ермаков, — появившись в кессонном отсеке. «Ступайте в рубку и попытайтесь прощупать окрестности локатором. Товарищ Быков, сейчас к вам подойдут Юрковский со спицаном. Вы старший. Попробуйте дойти до внешнего края площадки. Дальше не ходить». «Слушаюсь». «Правильно», — подумал Быков. «Глупо ползать слепую по шее в этой трясине, когда у нас есть транспортер с инфракрасными проекторами. Правда, транспортер еще надо снять». Где-то неподалеку чертыхался в пол Юрковский. Приглушенный голос Богдана произнес «Правее! Правее, Володя!» Через несколько минут послышались медленные, чавкающие звуки, и из тумана выплыли две серые фигуры. «Где это тут, Алешка? Черт, низги не видно!» «Как, еще не сожрали тебя местные чудища?» «Бог миловал», — буркнул Быков, помогая обоим выбраться на токыр. Юрковский притопнул, пробуя прочность корки — Богдан, обтирая ладонью, забрызганную илом лицевую часть шлема, сказал: Зря это скажу я вам. Что? Зря ее назвали Венерой. Кого? А! -а, -а, -а, -а Быков пожал плечами. Дело, знаешь, не в названии. Ярковский расхохотался. Они неторопливо пошли, перепрыгивая через широкие трещины, в которых дымилась жидкая масса Ила. Богдан, понизив голос, проговорил Быков. «Ведь болото излучает. Слышишь?» «Тик, тик, тик, тик, тик. Слышу, это чепуха. У нас очень чувствительные счетчики, Алёша». Все, что попадает под фотореактор, должно излучать», — наставительный изрёк Юрковский. «Ясно даже и...» «Погодите-ка». Богдан поднял руку. Они остановились. Невнятные голоса Ермакова и Долги стали едва слышны, шорохах и потрескивание наушников. «Насколько мы отошли от Хьюса, как вы думаете?» — спросил Спицын. «Метров на 70-80, быстро ответил Быков. «Так, значит, наших радиотелефонов хватает только на это расстояние». «Маловато», — заметил Юрковский. «Ионизация, вероятно». «Да». «Тик, тик, тик, тик, тик». Они пошли дальше. Рев, бульканье, звывания становились все слышнее. Где-то впереди справа раздался громкий храп. «Чу! Слышу пушек гром!» – пробормотал Юрковский. «Вот она!» Внешняя кромка огромной лепешки, выжженной на поверхности трясины пламенем фотореактора, была закруглена и полого уходила в жижу и сразу за ней из тумана выступили бледно-серые и причудливые силуэты странных растений. До них было рукой подать, не больше десяти шагов. Но белесые волны испарения непрерывно меняли и искажали их облик, открывая одни и окутывая непроницаемой мглой другие детали, и разглядеть их как следует не было никакой возможности. «Венерианский лес», — прошептал Юрковский с таким странным выражением, что Быков недоверчиво покосился на него. «Да, Венерианский». «По-моему, пакость», — кашленов сказал Богдан. «Молчи, Богдан. Ты говоришь ерунду. Ведь это жизнь. Новые формы жизни. И мы... Мы открыли их». «Вот, кажется, еще одна новая форма жизни», — пробормотал Быков, — С беспокойством вглядываясь в большое темное пятно, внезапно появившееся у края корки недалеко от них. Где? Живо повернулся Юрковский. Пятно пропало. Мне показалось, начал быков, но низкий глухой рев прервал его. Вот, слышите? Это где-то здесь, рядом. Спиц ткнул рукой вправо. Да-да, неподалеку, значит, я действительно видел. Быков потихоньку потянул из-за пояса гранату тревожно поглядывая по сторонам. «Большое?» — спросил Спицын. «Большое». Снова раздался рев, теперь уже совсем близко. Ни одно земное животное не могло издавать такие звуки, механические, похожие на вой паровой сирены, и вместе с тем полные угрозы. Быков вздрогнул. «Ревет», — тихонько сказал он. «Да. Пойдем посмотрим». Хриплым голосом предложил Юрковский. Эх, кто ли дело на Марсе. Да чего щедрая и приличная планета. Санаторий. Тик, тик-тик, тик-тик. Нет, идти не следует, сказал Спицын. Лихачество. Бытов промолчал. Боитесь? Тогда я один. Юрковский решительно шагнул вперед. Все произошло очень быстро. Быков повернулся к Спицыну, и в этот момент что-то тяжко рухнуло на площадку, словно сбросили на асфальт тюк мокрого белья. Округлая темная масса, величиной с упитанную корову, надвинулась на людей из тумана. Юрковский отшатнулся и со сдавленным криком сорвался в болото. Спицын попятился. Секунду Быкову казалось, что вокруг воцарилась мертвая тишина. Затем робкая тик-тик дозиметра вошло в сознание, и он напомнился: «Ложись!» – зарал он. Спицын, упав ничком, увидел, как Быков прыгнул назад и взмахнул правой рукой. Раз и еще раз. Два тупых гулких удара оглушили его. Туман коротко озарился двумя оранжевыми вспышками, и дважды возникло и мгновенно исчезло в сумраке блестящее влажное тело, громадный кожаный мешок, изрытый глубокими складками. С визгом пронеслись осколки, дробно простучали по асфальту, затем все стихло. «Финит комедия», – машинально пробормотал Спицын с трудом поднимаясь на ноги. Где Юрковский, задыхаясь, крикнул быков. Здесь. Дайте руку. Они вытащили на асфальт Юрковского, вымазанного с головы до ног. Пежон, не говоря ни слова, кинулся к тому месту, где три минуты назад находилось чудовище. Ничего, разочарованно сказал он. Действительно, чудовище исчезло. Но ведь оно было. Юрковский ходил вдоль края площадки, останавливался, нагибался. Упираясь руками в колени, всматривался в неясное очертания спутанных стеблей и стволов за пеленой испарений. — Было. — Он. Оно ушло. — Словно растворилось, задумчиво сказал Спицын. — Может быть, вы и не попали? — наивно спросил Юрковский, останавливаясь перед Быковым, который озабоченно осматривал автомат. Быков презрительно фыркнул. — Ну ладно, ушел он, и слава Аллаху, — сказал Спицын. «Интересно, что ему от нас было нужно? Хотел пообедать?» «Ерунда», — с чувством произнес Юрковский. «Удивительная ерунда! И откуда только идет это дурацкое представление о чудящих людоедах с других планет? Досужим писаком вольно выдумывать, будто стоит нам появиться на другой планете, как у всех местных животных аппетит разыгрывается. Но ведь ты, ты же старый межпланетник, Богдан!» Обратно шли молча. Голосов Ермаковой и Далги не было слышно. Вероятно, они уже вернулись во внутреннее помещение Хиуса. Перед тем, как вновь вступить в дымящийся Ил, Юрковский сказал задумчиво. «Как бы то ни было, а живность на Венере есть. Очень интересно. Только вы уверены, Алексей Петрович, что не промахнулись?» Это было уж слишком. Быков яростно засопел и поспешил вперед. Тик, тик-тик-тик, тик-тик.